Радуюсь успеху, превзошедшему наши ожидания, ибо рассчитывали на один только перстень. Без всякого смущения унесли мы всё остальное и не только не совестились ограблением куртизанок, но даже воображали, что учинили весьма похвальный поступок. "Господа", сказал Фабриссио, когда мы очутились на улице. "Неужели мы расстанемся после столь славного похода?" Не повесерившись за стаканом вина, я держу си новое мнение и предлагаю вернуться в наш питейный дом, чтобы провести там ночь в своё удовольствие. Завтра мы продадим подсвечник, ожерелье, серги и поделим деньги по-братски, после чего каждый отправится к себе домой и извинится перед своим господином, как сумеет. Предложение сеньора Аль-Гбасила показалось нам весьма рассудительным. Мы всей компанией вернулись в кабак, одни рассчитывая легко найти извинения, почему не ночевали дома, другие мало печались, если их за это прогонится двора. Приказав изготовить хороший ужин, мы усели за стол с превеликим весельем и не меньшим аппетитом. Трапеза наша была приправлена многими приятными разговорами. Особенно развлекал всё общество Фабристио, умевший вносить оживление в беседу. Он так и сыпал остротами, полными кастильской соли, ничем не уступавшей аттической. Но в самый разгар веселья радость наша была внезапно нарушена неожиданным и весьма неприятным происшествием, а именно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 Он отклонил наше предложение отдать ему нитку, серьги и подсвечник, и даже отказался от перстня, может быть, потому...